если только они снимут цепь лодок, заграждающих вход туда. Они сначала сослались по обыкновению на свои законы, потом сказали, что люди, нанимаясь в караул на лодках, снизкивают себе этим пропитание. Васьет, по приказанию адмирала, отвечал, что ведь законы их не вечны, а всего существует лет 200, то есть стеснительные законы относительно иностранцев. И что пора их отменить, уступая обстоятельствам?» Эйносский очень умно и основательно отвечал. «Вы понимаете, от отчего у нас эти законы таковы?» Тут он показал рукой, каковы они, то есть стеснительны. Но сказать не смел. «Нет сомнения, что они должны измениться. Но корабли европейские, — прибавил он, — начали посещать прилежно и во множестве Нагасаки всего лет десять, и потому не было надобности менять. Вот как поговаривают нынче японцы. А давно ли они не боялись скрутить руки и ноги приезжим гостям? Давно ли называли европейские правительства дерзкими за то, что те смели писать к ним? У нас все еще веселятся по поводу годовщины выхода в море. Музыка играет, песенки поют. Матросы тоже пировали, получив от начальства полишние чарки. Были забавные сцены. В кают-компанию пришел к старшему офицеру Писарь с жалобой на музыканта Макарова, что он изломал ему спину. И больно спросили его. «Точно такс отвечал он с той улыбкой человека на веселе, в которой умещаются и обида, у удовольствие писать вовсе не могу прибавил он с влажными глазами и с той же улыбкой и старался водить рукой по воздуху будто пишет то да, видно макаров пьян точно такс позвали макарова доод был трезвее его и хранил важную и угрюмую мину за что ты прибил его был вопрос я не прибил а только ударил его в грудь сказал он точно такс в грудь подтвердил писарь за что ж ты его с кулаком то к роже лес отвечал макаров ты лес точно такс лес отвечал писарь все хохотали прогнали обоих и велели помириться вечером Другая комедия. Стали бить зорю. Вдруг тот, кто играет на рожке, заиграл совсем другое. Вахтенный офицер строго остановил его. Когда все кончили, он подошел к нему. Матрос был не очень боек от природы, что показывало и лицо его. «Что ты заиграл?» — спросил офицер. Молчание. «Что ты заиграл?» «Жибся!» отвечал тот Забыл А есть не забываешь Никак нет Сколько раз в день Два раза Когда За обедом и за ужином А за завтраком И за завтраком стал быть сколько же раз Два раза Как два раза обед Точно такс ужин Ужин И завтрак точно такс сколько же раз два раза а за завтраком это не еда это кажется двадцать седьм ни одного японца не было утро ясное и свежее ветерок не более пятнадцать или шестнацати градусов тепла наши гонялись на шлюпках и заезжали далеко к неудовольствию японцев. Их маленькие лодки отделились от больших и пошли, не знаю зачем, за нашими катерами. Было свежо. Катера делали длинные и короткие галсы, вдруг поворачивали, лавировали и обрезали один другого, то есть пересекали, гоняясь друг другу путь. Все остановились и не знали, что им делать. Я стоял на юте, И одна японская лодка проходя мимо показала на наших я отвечал жестом что они далеко будут кататься наши и корветные офицеры играли женитьбу гоголя и тяжбу сцена была на шканцах корвета тяжба на нагасакском рейде я знал о приготовлениях шли репетиции Барон Криднер дирижировал всем. «Мне не хотелось ехать. Я думал, что чересчур будет жалко видеть. Однако ничего. Вышло недурно. Мичман зеленый хоть куда. У него природный юмор, да он еще насмотрелся на лучших наших комических актеров. Смешон Лосев с Вахой. Все это было чрезвычайно забавно. По оригинальности... самой неловкости актеров. Будучи с корвета, я видел одну из тех картин, которые видишь в живописи и не веришь. Луну над гладкой водой, силуэт тихо качающегося фрегата, кругом темные, сияющие холмы и огни на лодках и горах. Я вспомнил картины Айвазовского. 28-го. и 29 -го. Японцы приезжали от губернатора сказать, что он не может совсем снять лодок в проходе. Это вчера. А сегодня, то есть 29-го, объявили, что губернатор желал бы совсем закрыть проезд посредине, а открыть с боков, у берега, отведя по одной лодке. Адмирал приказал сказать, что если это сделают... так он велит своим шлюпкам отвезти насильно лодки, которые осмелятся заставить собою средний проход к корвету. Переводчики, увидев, что с ними не шутят, тотчас убрались и чаю не пили. Вчера привезли свежие отличные рыбы, похожие на форель и огромный Одной стало на тридцать человек. И десятка три пронсов. Раков, вроде шримсов только большего размера, привкусных. Погода как летняя, в полдень 17 градусов в тени, но по ночам холодно. Мой дневник похож на журнал заключенного, не правда ли? Что делать? Здесь почти тюрьма и есть. Хотя природа прекрасная, человек смышлен, ловок, силен, но пока еще не умеет жить нормально и разумно. Странно покажется, что мы здесь не умираем со скуки, не сходя с фрегата. Некогда скучать. Работа есть у всех. Адмирал не может видеть праздного человека. Чуть увидит кого-нибудь без дела. Сейчас что-нибудь и предложит. То бумагу написать оказалось, может бы Морген-Морген, Нюрнихт, Хёйте. Завтра-завтра, не сегодня. Кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу? сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет что прочесть или перевести из нее тридцать ничего нет замечательного требовали бы неосов но они не явились рассердились вероятно на нас за то что мы погрозили отбуксировать их лодки прочь как только они вздумают мешать нам и вообще с нами стали действовать решительнее. Они привезли провизию и, между прочим, больших крупных раков, видом похожих на пауков. Но эти раки мне не понравились. Лишней у них нет. И шеи тоже. Именно нет того, что хорошо в раках. Ноги недурные, но крепкие. В середине рака много всякой дряни, но есть и белое мясо, которым наполнен низ всей чашки.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 Велено брать их на буксир и таскать с собой. Шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого. Зарезали лань и ели во всех видах. В котлетах, в жарком. Отлично. Точно лучшая говядина, только нежнее и мягче. Тихменев косился на лань. Он не может есть раков и зайца и тому подобное. «Не показано», — говорит Да и противно пролань говорит что это собака за десертом подавали новый фрукт здешний по голландски называемый как из красно желтый мягкий сладкий и прохладительный вроде сливы но это не слива а рот фиги или смоквы, как называет отец авакуум привезенный будто бы сюда еще португальцами и называющиеся у них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 и нехотя улыбнется. И Эйноски тут, у этого черты лица правильные, взгляд смелый, не то что у всех. Из разговоров, из обнаруживаемой по временам зависти, с какой глядят на нас и на всю европейское Эйноски, с Йоза, на раба Второй, видно, что они чувствуют и сознают свое положение, грустят